Четвертое. Энно. Миновала и долгая осень. Зима, малоснежная, но холодная, воцарилась в нашей области, в средних широтах северного полушария. Маленькое солнце совсем не грело и светило меньше прежнего. Природа сбросила яркие краски, стала бледной и суровой. Холод запазал в сердце, сомнения росли в душе, и нравственное одиночество пришельца из другого мира становилось все более мучительным. Я отправился к Энно, с которой давно уже не виделся. Она встретила меня как близкого и родного человека, точно яркий луч недалекого прошлого, прорезал холод зимы и сумрак заботы. Потом я заметил, что она и сама была бледна и как будто утомлена или измучена чем-то. Была какая-то скрытая печаль в ее манерах и разговоре. Нам было о чем говорить между собой. Несколько часов прошли для меня незаметно и хорошо, как не бывало с самого отъезда Нетти. Когда я встал, чтобы отправиться домой, нам обоим стало грустно. «Если ваша работа не приковывает вас здесь, то поедем со мной», — сказал я. Энно сразу согласилась. Взяла с собой работу. Она в это время занималась не наблюдением на обсерватории, а проверкой огромного запаса вычислений. И мы поехали в химический городок, где я жил один, в квартире Мэнь. По утрам я каждый день путешествовал на свою фабрику, находившуюся в сотне километров, то есть в получасе пути оттуда. А долгие зимние вечера мы с Энно стали теперь проводить вместе в научных занятиях, разговорах, иногда в прогулках по окрестностям. Энно рассказала мне свою историю. Она любила Мэнни и была раньше его женой. Ей страстно хотелось иметь от него ребенка, но проходил год за годом, а ребенка не было. Тогда она обратилась к Нетти за советом. Нетти самым внимательным образом выяснила все обстоятельства и пришла к категорическому выводу, что детей никогда не будет. Мэнни слишком поздно сложился из мальчика в мужчину и слишком рано стал жить самой напряженной жизнью ученого. И мыслителя. Активность его мозга своим чрезмерным развитием подорвала и подавила жизненность элементов размножения с самого начала, и это было непоправимо. Приговор Нетти был страшным ударом для Энну, у которой любовь к гениальному человеку и глубокий материнский инстинкт слились в одном страстном стремлении, оказавшемся вдруг безнадежным. Но это было еще не все. Исследование привело найти еще к другому результату. Оказалось, что для гигантской умственной работы Менни, для полноты развития его гениальных способностей, было нужно как можно больше физической сдержанности, как можно меньше любовных ласк. Энна не могла не последовать этому совету и быстро убедилась, насколько он был справедлив и разумен. Мэнни оживился, стал работать энергичнее, чем когда-либо. Новые планы с необыкновенной быстротой зарождались в его голове и выполнялись особенно успешно, и, по-видимому, он нисколько не чувствовал лишения. Тогда Энно, для которой ее любовь была дороже жизни, но гений любимого человека дороже любви, сделала все выводы из того, что узнала. Она разошлась с Мэнни. Это вначале его огорчило, но потом он быстро примирился с фактом. Истинная причина разрыва осталась для него, быть может, даже неизвестной. Энно и Нетти сохраняли ее в тайне, хотя, конечно, нельзя было знать, наверное, не угадал ли проницательный ум Менни скрытую подкладку событий. А для Энно жизнь оказалась настолько опустошенной, Подавленное чувство создавало такие страдания, что спустя короткое время молодая женщина решила умереть. Чтобы помешать самоубийству, Нетти, к содействию которой обратилась Энно, под разными предлогами затянула на день его выполнение, а сама известила Менни. Тот в это время организовывал экспедицию на землю и тотчас послал Энно приглашение принять участие в этом важном и опасном предприятии. Уклониться было трудно, Энно приняла предложение. Масса новых впечатлений помогла ей справиться с душевной болью, и ко времени возвращения на Марс она успела уже овладеть собой настолько, что могла принять на себя вид веселого мальчика-поэта, которого я знал, на Этеронефе. В новую экспедицию Энн не поехала, потому что боялась вновь слишком привыкнуть к присутствию Мэнни. Но тревога за его судьбу не покидала ее, пока она оставалась в одиночестве. Она слишком хорошо знала опасности предприятия. В долгие зимние вечера наши мысли и разговоры постоянно возвращались к одной и той же точке Вселенной, туда, где под лучами огромного солнца, под дыханием палящего ветра, самые близкие для нас обоих существа с лихорадочной энергией вели свою титаническую смелую работу. Нас глубоко сближало это единство мыслей и настроения. Энну была для меня более, чем сестру. Как-то само собою, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно кроткая и добрая Энну не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей. Был оттенок мягкой грусти в ее ласках, ласках нежной дружбы, которая все позволяет. А зима по-прежнему простирала над нами свои холодные бледные крылья, долгая марсианская зима, без оттепелей, бурь и метелей, спокойная и неподвижная, как смерть. И у нас обоих не было желания лететь на юг, где в это время грело солнце и полная жизни природа развертывала свою яркую одежду. Энна не хотелась той природы слишком мало гармонировавший с ее настроением. Я же избегал новых людей и новой обстановки, потому что знакомиться и привыкать к ним требовало нового, лишнего труда и утомления, а я и без того слишком медленно шел к своей цели. Призрачно странной была наша дружба-любовь в царстве зимы, заботы, ожидания.